Глава 14. Что за возню ты устроил? Я выхожу из всех сделок. Валерий отодвигает тарелку и невозмутимо вытирает губы салфеткой. Выхожу из управления и совета директоров. Я молча делаю глоток кофе. Что-то новенькое. Его так задело предложение зачать наследников искусственным оплодотворением, что он решил все таки разойтись? Но раньше времени не радуюсь, потому что... Начал-то он разговор не с развода. Пусть мы с ним не близки, но я все же успела его немного узнать. Даже на грани истерики он не будет, допустим, душить меня. Так и тут. «Я беру год», — смотрит на отца, а затем на дядю и повторяет «беру год». «Для чего ж ты берешь год, мой друг?» Дядя щурится и улыбается. «Для своего дела», — невозмутимо отвечает Валерий. «Вы же без меня справитесь в этот год, а я его потрачу на свою шлюху!» Не выдерживает мама и сжимает вилку, будто сейчас воткнет ее в глаз Валерию. Говорила и учила быть хитренькой, не психовать и не совершать ошибок, а сейчас сама творить дикую дичь. Мои свекры, Аркадий и Екатерина, и дядя Юра переводят на нее тяжелые взгляды, а тетя Валерия делает вид, что в и мешает кофе ложечкой. Подозрительная женщина. Всегда присутствует на семейных встречах, однако никогда не отсвечивает на сложных беседах. На данный момент я не представляю ценности, кроме как наследника, который должен наштамповать новых. Валерий мягко улыбается. И мне это не нравится. В мою семью лезут, плетут интриги против меня, Переводит взгляд на мою скромную персону, а затем на дядю. Угрозами других одаривают. Так тебе, Ладочка, все-таки доложилась. Дядя скалится в недоброй улыбке. Не сразу понимаю, о ком идет речь. Кому мог угрожать дядя, что Валерий возмутился его обычному поведению? Что-то он не возникал против, когда стал свидетелем того, как дядя перед нашей свадьбой обещал закрыть меня в психушке и привести в чувство. Конечно, прямо он этого не говорил, а выразился витиевато. Да, тогда он был на взводе почти как сейчас. Улыбается, а в глазах застыл гнев. «Нет, не доложилось», — Валерий хмыкает. Она молчит, а вот консьержка поделилась, что захаживали подозрительные мужики, которые попросили сидеть тихо, а один из них — самый пугающий. Погладил ее котика и попросил отвезти его в ветеринарку, а то глаза у него мутные. Я в изумлении смотрю на дядю. Меня удивляет не тот факт, что он отыскал любовницу Валерия, а то, что котика погладил и обеспокоился его здоровьем. «А ты ведешь дружбу с консьержами?» Дядя вскидывает бровь. «А ты любишь котов?» Валерий скалится в улыбке. Воздух вибрирует раздражением и затаенной яростью. Говорят о котике, а тон такой словно угрожают друг другу глотки вскрыть. Прямо за столом. «Мир полон сюрпризов», — легко посмеивается. «Так она его отвезла в ветеринарку?» «Отвезла, потому что кое-кто обещал вернуться и кота забрать». «Ну и?» — дядя вопросительно изгибает бровь. «Что у него с глазами?» «Подозрение на катаракту». «Вы, мать вашу, серьезно? Сдавленно отзывается Аркадий и переводит взгляд с Валерия на дядю. «Какая к черту катаракта?» Кошачье! усмехается дядя и смотрит на него. «Я любил животных, а в детстве хотел быть ветеринаром». «Что?» «Да я сам уже в это не верю». «Юр!» — Аркадий поскрипывает зубами. «Что?» Дядя накалывает на вилку кусочек утки и отправляет в рот. жует, проглатывает и говорит. «Я так понимаю твоему сыну, а мы и Вика?» «Развод?» С тихой надеждой шепчу я Валерию. Он смотрит на меня, расплывается в жуткой улыбке и отвечает. «Нет». «Да твою ж дивизию!» Неожиданно рявкает его тетя. Теперь все в удивлении смотрят на нее. Откладывает ложечку, поправляет прическу и мило улыбается. «Извините». Милая, Валерия откидывается на спинку стула и сверлит меня взглядом. Ты и я вступили в договорной брак, и я от него не отказываюсь. Да ты издеваешься, шепчу я. Ты и я слишком зависим от твоего дяди и моего отца. И они не воспринимают меня как делового партнера, потому что я, по их мнению, могу только унаследовать что-то, но никак не создать и развить что-то свое. «Но такая риторика мне по нраву», — дядя хмыкает. «Надо ее серьезно обдумать». А теперь Валерий встаёт и с угрозой улыбается. «Нам пора, дорогая». «Что за возню ты устроил?» — шипит Аркадий. «Пришло осознание, папа, что у меня нет контроля даже в своей семье, потому что боюсь потерять твое наследие. А я не должен этого бояться. Я должен беспокоиться о том, как быть ему полезным». И тут никто не должен смотреть на меня, как на капризного мальчишку. «А как должны смотреть?» — дядя подпирает лицо кулаком и щерится в улыбке. «Как на делового партнера». «Бинго, мой золотой!» — дядя недобро щурится. «Поглядим, что получится. А не получится, то придется искать викусе новую партию». И тут я замечаю, как тетя Валерия многозначительно переглядывается с Аркадием. В голове щелкает что там, где-то за океаном, сидит двоюродный брат моего супруга. Ну, как сидит. Занимается перегоном машин. Он вроде был на нашей с Валерием свадьбе, но совершенно не помню его, как же его зовут. «Кирилл», — шепчу я и в ужасе смотрю на Валерия. «Так ты был не единственным кандидатом».